Глава тридцать шестая «Я все это время не могу забыть вас. Все ждал, когда подвернется случай. Вот так поговорить, без свидетелей, с глазу на глаз». Голос красавчика с каждым произнесенным словом становился все ниже и тише, интимнее. Орландо наступал на меня и в итоге притиснул к прилавку, а ладони положил так, чтобы я оказалась в своеобразных тисках. «А вы, Розочка, думали обо мне?» Мужчина стоял и терпеливо ждал ответа. «Я же замерла в полной прострации. Давно ко мне вот так по-хамски не подкатывали. А вы ничего не попутали?» Холодно улыбнулась я. Внутри у меня все дрожало от негодования и злости, после чего повела плечами, дабы оттолкнуть нахало. А то прижался гад такой ко мне чуть ли не всем телом. Но мои неумелые попытки высвободиться из капкана на ловеласа никак не повлияли. Он, кажется, даже ничего и не заметил, продолжая пожирать мое лицо глазами. Что же, сам виноват. Ну-ка, милок, шаг назад. Когда эту гору сдвинуть не удалось, рявкнула я так, что он от неожиданности отскочил от меня подальше, ошалела, вытаращив зенки. Ну вот, совсем хорошо стало. Хищно усмехнулась я, а он судорожно сглотнул, аж кадык задергался. «Итак, сеньор Валентий, я вам не подружка-соседка, не ваша давняя знакомая и даже незнакомая знакомых. Так что...» Я наступала на него, как хищная опасная кошка на степного откормленного козла. «Не смейте называть меня просто по имени, и прижиматься ко мне тоже не смейте. Я ведь и треснуть могу». И топнула так, что по пустому помещению эхом прокатился щелчок моих каблуков. «Жаль, что вы таким образом встречаете гостей, невоспитанно и нагло». Подхватив свою корзину, которую положила неподалеку от входа на одну из лавок, гордо вскинув голову, обошла Орландо по дуге и, прежде чем распахнуть дверь, договорила «Всего доброго, сеньор!» и, едва сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверной створкой, вышла наружу на пороге, чуть не столкнувшись со стайкой молодых прекрасных девушек, явно спешивших успеть купить себе что-то красивое в лавке Орландо. Вовремя я ушла. Не хватало еще слухов по городу. Не думаю, что его подчиненная станет сплетничать, но всякое возможно. Ладно, буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Зато выражение полного обалдевания на лицах красавчика и выскочившей на звуки громкой перепалки продавщицы навсегда останутся у меня в памяти». Я даже хихикнула от удовольствия. «Так ему, а то привык, поди, что женщины при виде его небесно-синевых глаз падают и сами укладываются штабелями». Продолжая едва заметно улыбаться, чуть не прошла мимо еще одного магазина готового платья. Здание, первый этаж которого также был отдан под торговую точку, выглядело много хуже ухоженной лавки хозяином которой был неприятный Орландо Валенти. Войдя внутрь, с любопытством огляделась. Полупустые прилавки с тюками разной ткани, точно такими же, что торговали в переносных палатках на улице. Готовые наряды с топками лежали в каких-то несуразных ящиках. Парочка висела на страшных манекенах. Фасон старомодный, с какими-то рюшками и сборками на талии. В таких красивостях женщина будет выглядеть чуть лучше, чем в мешке из-под зерна. «Бонжорно, синьорина!» подслеповато слеповато щурясь, ко мне вышел седой мужчина. На первый взгляд, я бы дала ему около шестидесяти пяти, может, даже чуть больше. Но прямая спина и уверенность в том, как он держался и говорил, придавали хозяину лавки моложавый вид. Почему я решила, что он владелец? Не знаю. Возможно, чутье. «Рад приветствовать такую прелестную даму в своей лавке!» Ну вот, интуиция не подвела. «Бонжорно, меня зовут Донна Расселини». Представилась я первой. «О, вы такая юная! Прошу прощения, Донна Расселини. Позвольте мне представиться. Леопольда Жентили». «Приятно познакомиться, сеньор Жентили», — улыбнулась я в ответ. «Вы ищете что-то конкретное?» Деловито поинтересовался он, поведя рукой и предлагая мне пройти вглубь залы, чтобы рассмотреть весь ассортимент. Вообще-то мне бы хотелось кое-что продать. Не стала тянуть резину я, поскольку все, что было у него в лавке, мне не нравилось совершенно. И да, мне хотелось утереть нос собственнику соседнего магазинчика. «Хм...» – задумчиво протянул мужчина и, обойдя стойку, за которой замер, подошел ко мне поближе. «А что именно вы хотите мне предложить, сеньора, расселений?» Поинтересовался он, но в его глазах я видела некое разочарование. Наверное, вот такие мелкие торговцы, как я, захаживали к нему по десятку в день. Мой муж прибыл издалека и привез мне в подарок цветные ткани. Но столько мне одно не нужно. Вот я и думаю, что стоит часть сбыть. И прежде чем он возразил, быстро договорила. «Давайте так, я вам принесу образцы. Если вам они приглянутся, оставите на продажу. А как их у вас купят, отдадите мне часть моих денег». «Как вам такое мое предложение?» Я хитро прищурилась. Он понял все по моему лицу и вдруг по-доброму улыбнулся. «Хорошо, уважаемая Донна. Что-то в вас есть такое располагающее?» Внезапно сказал он. «Давайте попробуем». Тем более, что лавку свою я собираюсь закрывать. Если дела, так и будут идти дальше. Продам ваши ткани, если они действительно хороши. А на заработанное уеду в другой город». Устало добавил он. А потом зачем-то кивнул на приоткрытое окно. «Поглядите, сколько покупательниц у моего конкурента. Женщины разных возрастов. Те, кто может позволить себе приобрести иноземные платья, приходят в лавку сеньора Валентии ближе к обеду, чтобы перекинуться с ним лично парочкой ничего не значащих фраз и, конечно же, купить что-нибудь из его товара. Он появился в нашем городе чуть более десяти лун назад и уже почти разорил меня. В голосе старика я чувствовала вселенскую печаль. Мне искренне стало его жаль. Сам я уже не в том возрасте, чтобы рисковать и плавать за моря дабы купить красивые необычные вещи и перепродать их тут. Да и сына у меня на это дело нет. Мы недолго помолчали, зачем-то подглядывая в приоткрытую оконную створку, завесила щебечущими покупательницами сеньора Валенти, входящих и выходящих из его лавки. «Мне не нравится сеньор Валенти». «Зачем-то», — сказала я. «Он нехороший человек». «Вывод, конечно, скоропалительный». Но я нутром чувствовала, что это действительно так. А давайте я вам помогу вернуть былую славу. Вдруг ни с того ни с сего сорвалось с моих губ. Даже обдумать не успела, зачем мне это, собственно, понадобилось. Как вы смотрите на мое предложение? Раз уж сказала А, то пусть будет и Б. сеньор Синьор от чего то располагал к себе, и мне захотелось ему хоть чем-то подсобить. сеньора Роза. «Синьора Роза!» Благодарно кивнул он. «Но чем же вы поможете?» По глазам, которые оказались серо-зелеными, поняла, насколько мужчина обескуражен. «Вы ничего не потеряете, если попробуете!» Загорелась я новой идеей. «Ну а что? Превратить этот магазинчик в царство шикарнейших нарядов как для мужчин, так и для женщин? Расплюнуть! Все упирается в ваши желания и наличие хороших портних!» «Моя дочь и жена прекрасно умеют шить», — кивнул он. В его глазах мелькнула искра надежды, которая тут же погасла. «Вы готовы вложиться в задуманную мной авантюру?» Синьор Жентили после моих слов крепко так напрягся. «Сколько монет на вашу задумку понадобится? Я ведь говорил, что на грани разорения». «Лео, дорогой!» Шторка у дальней стены отодвинулась, И наружу вышла симпатичная, стройная женщина. «Давай послушаем, что именно тебе хочет предложить наша гостья». «Агостина, милая, познакомься с донной Розой Расселини. Сеньора Роза, это моя супруга Агостина». Представил нас друг другу сеньор Леопольдо. Мы обменялись с женщиной положенными любезностями, и я, поставив тяжелую корзинку на практически пустой прилавок, перешла к сути вопроса. Предлагаю сделать небольшую перестановку внутри вашей лавки, перекрасить стены в белый цвет, поменять занавески и сменить название славка готового платья Жентили на бутик Мадам Агастины. Вот и все ваши траты. Ткань я вам предоставлю. Мы составим с вами договор, где с продажи часть будет идти мне. 70% меня вполне устроит. Хитро прищурилась я. И что тут началось? Синьор Леопольдор, рвал и металл. И в итоге сошлись, что на старте выручку будем делить 50 на 50, а дальше как пойдет. Но я была однозначно уверена, что дело выгорит, и мы утрем противный тонкий нос Орландо, и все его клиентки станут нашими. И не только из-за богатства цветовой палитры, но и потому, что я готова отдать семье жентили парочку вариантов красивых фасонов, как женских, так и мужских. А пока мы будем проводить подготовительную работу, сеньор Леопольдо, Договорившись о деталях сотрудничества напоследок добавила я. «Вы закройтесь на ремонт, а потом мы пригласим весь город на открытие». По глазам супругов видела, что они не верят в успех. И это понятно. Пришла девушка, считай, с улицы, и предложила им, двум отчаявшимся людям, безумный план, как вернуть доход и снова процветать. Тут многие бы скептически отнеслись ко всему. А они меня даже выслушали и согласились попробовать. Вида действительно их прижало дальше некуда.